Глава 12 С громким разносящимся эхом звуком величественные врата стали медленно расходиться, являя нашему взору огромный тронный зал. Круглый, с высоким куполообразным потолком, по его периметру стояли толстые колонны, украшенные поистине искусным барельефом с изображением эпохальных битв и легендарных сцен из далекого прошлого. Сам же покрытый мрамором пол утопал на несколько метров, и вниз вело девять широких ступеней, ряды которых ровными кругами шли по всему периметру, отчего сам зал напоминал колизей. Исходство с ним только усиливалось, стоило лишь устремить взгляд вперед, где на противоположный от врат стороне возвышался трон короля Рейтерфола, расположение которого создавало впечатление, будто сидящий там правитель взирает с вершин на разворачивающееся практически у самых его ног зрелище. И именно там сейчас стояли двое самых ненавидимых мною существ во всем Древнире. Пастухар Кальмуар и Лютер Рич. Переступив порог тронного зала, мы неспешно направились к ступеням и в полном молчании стали спускаться вниз, при этом внимательно сканируя пространство в поисках скрытых ловушек. И именно тогда Лютер выступил вперед, широко расставленными в сторону руками, и громко поприветствовал меня. «Ну, здравствуй, Саргон!» Его голос звонким эхом пронесся по всему помещению. «Так и думал, что здесь появишься именно ты!» «Да ты что!» С наигранным весельем изобразил я удивление, продолжая шествие по ступеням. «Неужели мое появление было столь очевидно?» «О, еще как!» Лицо Лютера искривилось в презрении. Ты ведь та еще заноза в заднице, так что без тебя здесь просто не могло не обойтись. — Ну что я могу сказать? Беру пример с тебя, друг мой. Я перевел взгляд на с улыбкой наблюдающего за нашим приближением кальмуара. — Хотя вон до того деревянного дружка за твоей спиной далеко всем нам вместе взятым. Вот уж кто настоящая заноза. И по форме, и по делам. Губы пастухара дрогнули и растянулись в жуткой улыбке. Рич, осуждающе зацокал. — А вот это сейчас было ляцки, недальновидно, Саргончик. Кто же в здравом уме будет оскорблять на войне своего командира? — Опять свое лекарство забыл принять, да? Растянувшись широкой линией, мы миновали центр зала. — А то, что-то путаешь. Кальмуар же твой командир, а не мой. Мы остановились, когда до ступеней ведущих к трону оставалось не более четверти пути. Это было оптимальным расстоянием для начала атаки, но я медлил, напряженно осматриваясь вокруг и давая друзьям возможность как следует подготовиться. — А ты в этом абсолютно точно уверена, друг мой? Без тени страха смотрел на меня сверху вниз худощавый маг с болезненно-бледной кожей. — Раз уж ты до сюда добрался и нам... Никто не мешает? То уж тогда ответь мне, Саргон. Что ты вообще знаешь о древнире, о посланниках, о силпатах? Он слегка повел плечом в сторону замершего пастухара. А кальмуаре? Что тебе известно? Слегка склонив голову на бок, я все же решил ответить. Что мне известно? Много, Илютор. Например, я знаю о том, что Кальмуар является одним из древних, которого собратья настолько сильно ненавидели и презирали, что не взяли с собой за врата. И теперь эта мерзость, посмевшая именоваться царем Храстранхолма, использует тебя и всех сил зверов, чтобы развязать войну, вернуть себе былое могущество и силой прорваться за врата, даже если ценой этого будет уничтожение всего древнира. Так что ты всего лишь жалкий инструмент в его руках, Рич. Инструмент, от которого он без малейших сожалений избавится, как только ты перестанешь быть ему полезен. С Срастянувшийся от уха до уха улыбкой Лютер не выдержал и, запрокинув голову, громко рассмеялся, и эхо его вибрирующего хохота отразилось от стен. «Вот это теория!» — он яро захлопал. «Вот это я понимаю, сюжетный поворот! Ну-ка, ну-ка! А нас, о посланниках ты что думаешь, а? Откуда мы взялись?» Я нахмурился, бросив взгляд на своих товарищей, стоящих по обе стороны от меня. Почему я медлю? Но самое главное, почему медлит кальмуар, позволяя своей дворняге чесать языком? Здесь все-таки кроется какая-то ловушка? Или же он ждет, что мы сделаем первый шаг? Что ж, тогда торопиться не стоит. Подождем еще немного и послушаем, что такого интересного нам хочет рассказать Лютер. Может, по глупости выболтает чего-нибудь важного? А то вон ему прям не имется услышать мой ответ. Откуда взялись, говоришь? Что ж, подобно тебе и остальным посланникам, я видел сны о том, откуда мы пришли. Перед внутренним взором пронеслись необычайно яркие образы потрескавшихся дорог и высоких многоэтажек безжизненных домов скалящихся выбитыми окнами. Наш мир был уничтожен, поэтому мы вынуждены были прийти сюда в Древнир, чтобы стать его частью. Мак прижал к груди ладонь. — Оу, это так мило! Честно, сейчас блевану! Вздохнув, он покачал головой. — Ты ошибся абсолютно во всем, Саргон. Сейчас ты далек от истины точно так же, как был в самом начале своего пути. «Однако это не твоя вина», — он покрутил поднятым вверх пальцем. «Дело в нем. В древнире. Он запутал нам всем мозги. А знаешь, в чем заключается правда? В чем поистине настоящий сюжетный поворот?» Прежде чем самому же и ответить на свой собственный вопрос, он выдержал драматичную паузу. «Мы экспанты, Саргон». «Экспанты?» Сдвинув брови, я недоуменно поморщился. «Именно!» Лютер развел руки в стороны. «Мы прибыли сюда, чтобы захватить этот гребаный мирок. Мы захватчики, Саргон. Все лядские посланники являются захватчиками, цель у которых только одна — поработить древнир». С каждым ударом сердца он жестикулировал все активнее и активнее. «И наш родной мир не уничтожен, нет!» Он живее всех живых и процветает, как никогда раньше. Межпространственные перемещения, Саргон. Благодаря им наша Великая Империя находит, захватывает и присоединяет к себе все новые и новые миры, постепенно становясь хозяином всей Вселенной. Его глаза буквально блестели от восхищения. Мы верные псы нашей родной Ксантии, Саргон. Псы, что должны в пасти притащить очищенной кровью и огнем трофей к ногам священного Восьмирата!» Едва эти слова слетели с его губ, как мои виски сдавило болью, и я зажмурился от вспыхнувшего в голове калейдоскопа образов, звуков и голосов, обрушившихся на меня подобно снежной лавине. «Ксантия! Восьмират!» «Нет!» Пошатнувшись, я с тяжелым дыханием тряхнул головой. «Саргон?» — стоящий справа он шагнул было ко мне, но я резко вскинул руку, останавливая его. Смотря Лютору прямо в глаза, я процедил сквозь стиснутые зубы. «Ты лжешь. Я помню, как на наш мир напали. И твои воспоминания нисколько не врут. Вот только знаешь ли ты, кто и зачем на нас напал, Мм?" Так давай же я тебя просвещу, тебя и твоих милых древнирских друзей, чтобы и они больше не томились в неведении о своем потрясающем легендарном прошлом. Он буквально выплевывал каждое слово, словно капли смертоносного яда. Все дело в гребаных древних саргон. Когда мы открыли врата в этот поистине огромный и богатый мир, который бы стал настоящей жемчужиной в нашей обширной коллекции, то наша армия неожиданно встретила такое яростное сопротивление, какого еще не видела ни в одном из сотен захваченных ранее миров. Нашим воинам противостояли те самые прославленные древние, которых здесь почитают за самых настоящих богов. О, великие ушедшие, что покинули этот чудесный мир через неведомые врата, отыскать которые способны лишь достойнейшие из достойных. Брехня! Его лицо исказилось яростью и отвращением. Больше не контролируя себя, он орал и тыкал в нас пальцем. «Знаете, куда делись ваши ляцкие древние на самом деле, а? Сдохли все до единого. Вы ходите по их трупам, Месите грязь, пропитанную их кровью. Ведь они не были богами. Они были вами. Вами! Первым поколением древнирцев!» с которыми столкнулась наша неведающая поражений военная машина. Тяжело дыша, Лютер стиснул зубы и закрыл глаза, успокаиваясь. Пригладив волосы назад, он взял себя в руки и вновь посмотрел на нас, замерших в изумлении от услышанного. Однако на этот раз наша экспансия захлебнулась, и мы были отброшены. Но спустя время мы повторили попытку. Вот только на этот раз в Древнир был отправлен наш самый лучший командир. Маг повернул голову к замершему позади кальмуару. «Командир, ставший во главе двардранских псов!» «Не может быть!» Глаза Сидиуса расширились, и он быстро взглянул на не менее ошарашенного Харуда. «Это невозможно!» «Да, вы все правильно расслышали!» На его губах заиграла мерзкая улыбочка. Двардрыны являются частью нашей бесстрашной армии, состоящей из совершенных убийц и кровожадных ублюдков. Настоящая элита-элит, которым незнакомы чувства жалости, прощения и сострадания. Воины из сотен миров, стоящие на службе Восьмирата, и подчиненные сильнейшему воину Ксантии, — он повел рукой, — кальмуару. Хмыкнув, Рич пожевал изнутри губу и покачал головой. К сожалению, потомки этих первых, так называемых, древних отнюдь не сидели, сложа руки. Не без оснований предполагая, что мы обязательно снова нагрянем в их непокорный мирок, они старательно готовились к нашему возвращению, тщательно разбираясь в устройстве наших межпространственных врат и без устали воздвигая вокруг древниры изощренную магическую систему защиты. Вот только они не успели ее закончить до начала второй волны экспансии. Он усмехнулся, скользя взглядом по нашим лицам. Но упорство этим упрямым ублюдкам было не занимать. Так что они не остановились и не замедлили свою работу, отчаянно пытаясь закончить начатое, тогда как весь остальной древний древнир встал на пути могущественного кальмуара, чья бесчисленная армия ночи шаг за шагом покоряла содрогающийся в предсмертной агонии мир. Никто и ничто не было способно его остановить. Даже сильнейшие существа Древнира-драконы были уничтожены им все до единого. Голову вновь пронзает нестерпимой болью, и старые воспоминания накатывают жгучей волной, насчитанные мгновения унося меня в приносящее страдание прошлое, в которое я бы больше никогда не хотел возвращаться. Из моей пасти наружу рвется громогласный рев. Его мгновенно подхватывает воинство из тысяч драконов, и мы несемся вперед прямо на бесчисленную армаду тварей ночи, копошащихся под ногами своих владык, гигантских сазаримов, мерно вышагивающих по земле, либо парящих над своей армией на могучих крыльях. Лютер болезненно скривился, опустив глаза нам под ноги. Вот только древние все-таки успели доделать свою ляцкую систему. И едва она была активирована, как вся наша двардранская армия вмиг испарилась вместе со своим великим ксантийским военачальником. Он снова посмотрел на нас. Однако окутавшая древнир защита была несовершенна. Сказалась спешка и недоработка архисложных плетений и символогических конструкций. Так что ее запустили практически на авось, потому что медлить было больше нельзя. И именно поэтому получилось то, что получилось. Немного помолчав, Рич продолжил. А ведь их задумка была проста и гениальна. Исказив питающие межпространственные переход энергетические потоки, через которые экспанты проникали в их мир, они разорвали и замкнули его на девятнадцать мелких врат, пропускная способность которых была не больше нескольких жалких единиц в день, причем минимумом являлся абсолютный ноль. На некоторое время это обезопасило бы их от новой ксантийской орды но полной гарантии безопасности все-таки не давало. Поэтому они пошли на очень хитрый трюк. Вы только вдумайтесь в это. Эти подлые ублюдки встроили в свою систему полное обнуление памяти у тех, кто пройдет воплощение через эти врата, ставшие именоваться колыбелями, в которых, по легенде, якобы рождаются некие посланники самих древних. Он довольно хохотнул, глядя на наши охреневшие лица. «Умно они придумали, не правда же?» Прочистить мозги своим врагам и сделать их частью истории своего собственного мира. Полная и тотальная ассимиляция. Но ведь и этого оказалось мало. Они еще и разобрали по косточкам саму суть того, что дает нам нашу невероятную силу и сверхъестественные способности. Разобрали, изучили и нагло своровали, внедрив ее к себе. Вот так вот и появилась наиуникальнейшая дриаровая система. Эдак через какие-то жалкие десятки лет они бы получили мир, полностью населенный сильнейшими воинами во всей Вселенной, сравнимыми по могуществу с лучшими экспантами к Сантии, и которые вдобавок ко всему еще и будут сражаться за этот гребаный мир против своих же собственных собратьев. С яростно раздувающимися ноздрями, близкий к границе безумия, Макс стал лихорадочно сжимать и разжимать кулаки. По первоначальному плану Кальмуар со всей своей армией ночи должен был быть стерт с лица Древнира и вытеснен в его подпространство, и уже оттуда его вместе с ксантийскими воинами затянуло бы в колыбели для обнуления воспоминаний и окончательного перерождения. Однако, как я и говорил, система была далека от совершенства и обладала рядом изъянов, серьезно повлиявшим на задуманное. Так что, как только защита была активирована, то во все стороны волна развоплощения, вместо того, чтобы вышвырнуть двардронских псов за изнанку мира, смогла лишь очистить от них часть территории Древнира и остаться стоять незыблемой стеной, которую топчущаяся отныне у ее границ армия ночи оказалась не способна ни сокрушить, ни преодолеть. Хотя... Его рот искривился в усмешке. И в этой преграде нашлись свои бреши. Харуд с Сидиусом мрачно переглянулись. Кому, как не хранителям светочи, было знать об этих трещинах в защите? Ведь их башни были построены на них. И именно через них твари ночи не прекращали своих бесконечных попыток прорваться и уничтожить весь мир. Увлекательная история, согласны? Однако мы уже практически подошли к ее окончанию. Лютер улыбнулся. В общем, для защиты своего мира древние сделали еще одну вещь. Вся их оставшаяся боевая армада действительно покинула Древнир, уйдя через врата. Через наши межпространственные врата, прямо перед тем, как их магратическое плетение разорвало их на девятнадцать гребаных кусков, ставших девятнадцатью колыбелями. И знаешь, Саргон, куда они отправились? На нашу с тобой родину, на Ксантию, центральный мир всей необъятной империи. Они ступили на нашу землю и попытались уничтожить все, до чего только могли дотянуться. Они не рассчитывали выжить. Целью их самоубийственного порыва было отнять как можно больше жизней и нанести как можно больше разрушений, чтобы у нового поколения древнира с полностью промытыми мозгами появилось время не только на наращивание сил для отпора новой волны экспансии, но и на ответный удар уже по нашим колониям. Ты ведь помнишь это вторжение, не правда ли, Саргон? С каждой новой вспышкой ветвящихся молний я видел очертания исполинских фигур, медленно приближающихся к городу. Они шли. Предвестники хаоса и разрушения. И от их поступи содрогалась земля, покрываясь сетью крупных трещин. Оскалившись, я дернул головой. Лядь. О, ну, конечно же, помнишь. Именно его ты и видел в своих снах. Снах, которые жители этого мира видеть не способны. Каждую ночь мне видятся обрывки сновидений, и думаю, это не сон, а воспоминания. Сновидений? Сидиус озадаченно нахмурился и выгнул бровь. Что такое сновидений и сон? Лютер щелкнул пальцами. «В любом случае, стоит признать, древние своего добились. Мы стали действовать опрометчиво. И, взъяренные их наглой атакой и потерей связи с Кальмуаром, после отражения их нападения, мы тут же послали новое боевое подразделение для окончательного, как нам тогда казалось, подавления последних остатков сопротивления, которое, как ты уже понял, тоже не вернулось». И вот тогда-то буйные головы остудили свой пыл и стали разбираться, пока, наконец, не выяснили, что именно заковарные сети отныне окружают древнир. Стало понятно, что не имеет ни малейшего смысла и дальше жертвовать опытными бойцами, ведь отправляя их через врата, мы обрекали их на неизбежное обнуление памяти и формирование совершенно новой личности в непредсказуемой физической оболочке. Ведь ты же не забыл слова Мандрима Знамира, верно? Ты спросил, кем я хочу быть, но каковы варианты? Их нет. Ты ограничен лишь своим желанием. Здесь ты можешь стать, кем захочешь, продекламировал Лютер иными словами тот же самый смысл. Или же нет? Ограничение собственным желанием становление, кем захочешь, все же накладывают разные ограничения. Неужели мир сказал ему иначе. Удивительно, но именно это и оказалось решением наших проблем. Ведь зачем посылать профессиональных воинов, если можно отправлять коллег, больных, стариков, нищих и прочий ущербный сброд, от которого на Ксантии в колониях нет абсолютно никакого толку, однако который в древнире может стать абсолютно кем угодно? ступив на дорогу могущества. И ведь никого даже и уговаривать толком не пришлось. Все сами добровольно ломанулись в магический мирок за новой жизнью. Естественно, перед отправкой всех экспантов подвергали всевозможным психологическим и еще бог весть каким изощренным обработкам, чтобы воздействовать на глубинное подсознание и добиться хотя бы частичного пробуждения старой личности для выполнения задач во благо Ксантии. Он шумно выдохнул и улыбнулся. Но все было тщетно, до тех пор, пока в один из дней запертый за изнанкой мира великий командир двардрынских псов не смог, наконец, пробиться сквозь брешь обратно в Древнир. Серая кора Древоматери с ужасающим треском взорвалась изнутри, и троллиария с криком боли и отвращения выплюнула из своего чрева нечто темное и склизкое. Покрытые жижи и гибкие шевелящиеся жгуты существа стелились по земле, длинные пальцы с острыми когтями вгрызались в грязь, а покрытая черной корой извивающаяся тело мерзко трещало, разрабатывая новые мышцы и суставы. А затем оно вдруг замерло, и в следующее мгновение резко развернуло голову и посмотрело прямо на меня своими горящими во тьме желто-оранжевыми глазами. Теперь-то ты понимаешь, Саргон? Кальмуар вернулся, однако подпал под воздействие системы и лишился большей части своих былых сил. Все эти годы он крупица за крупицей возвращал их, и когда они восстановятся в достаточной мере, посланники Ксантии наконец смогут вспомнить свое прошлое. Наше прошлое, Саргон. Ведь сюда отправились не только коллеги но и добровольцы, у каждого из которых были на то свои собственные причины. Мое сердце на мгновение сжалось. Стойкое, никогда не покидающее меня желание что-то или кого-то найти в этом огромном мире, чтобы, наконец, исполнить обещание, данное в моей прошлой, давно ушедшей жизни. Обещание. «Саргон, ты только подумай!» Крик Лютера пробился в мое сознание, преодолевая окутавшую его гудящую трясину. «Когда Древнир все-таки падет к нашим ногам и станет частью единой империи, мы получим возможность стать верховными правителями этого мира. Хотя, если тебе это не по вкусу, всегда можно двинуться на покорение новых миров, как то делает великий кальмуар». «Ну, или можешь вернуться на Ксантию и встать вровень с могущественнейшими родами древнейшей аристократии!» Он мерзко ухмыльнулся. «Для этого всего-то и нужно, что помочь нам с кальмуаром вернуть всем посланникам и отнятые силы и воспоминания. Разве ты этого не хочешь? Узнать, наконец, кем же ты являешься на самом деле?» В тронном зале наступила звенящая тишина, нарушаемая лишь взволнованными ударами сердец моих друзей, замерших в ожидании судьбоносного ответа своего короля. Я слегка дернул щекой криво, усмехнувшись, и медленно поднял взгляд на кальмуара, посмотрев прямо в его сияющие желто-оранжевые глаза. «Твоя шавка что-то тут так долго распиналась, что мне уже даже стало скучно». Я смерил остолбеневшего Лютера презрительным взглядом. — Неужели столь жалкий силпатишка достоин того, чтобы ты сделал из него Сазарима? Лютер рично хмурился в недоумении, в то время как кальмуар словно бы ожил и в сильнейшем воодушевлении подался вперед, шевеля своими многочисленными свисающими с кроны гибкими прутьями. О-о-о! Его жуткая улыбка стала еще шире. — Как интересно! — От бесполезного Талера ты этого узнать не мог. Значит, ты поглотил кого-то еще из моих старых друзей? м, -м плохой ли, Мрачик, очень плохой. И кто же это был? Я хмыкнул. Скоро узнаешь. «О-о-о-о-о!» пастухар закатил глаза. Как самоуверенно. Что же касается дорогого Лютера, то боюсь уж тебе-то Саргон с ним теперь точно не справится. «Да неужели?» — я насмешливо вскинул бровь. «Хочешь сказать, что этот малохольный жадный колдунчик стал настолько силен, что сможет совладать с Драварином? Глаза кальмуара ярко вспыхнули, а рот приоткрылся в изумлении. «Так ты один из сияющих цикла!» Пожав плечами, я с наглой ухмылкой развел руки в стороны. «К вашим услугам!» Пастухар громогласно рассмеялся. Превосходно! Просто великолепно! Его древесная пасть оскалилась в наслаждении. Что ж, раз ты явил свое настоящее лицо, то и мне больше не зачем скрывать свой истинный лик. Кальмуар расправил лапы с гибкими пальцами ветвями, и из его глотки раздался искаженный хохот, от которого кровь леденела в жилах. А затем его тело огромного пастухара вдруг стало с хрустом перестраиваться. Напоминающая грязные потеки, кора сдвинулась и разошлась, являя белую древесную кожу. Тонкие женские руки с острыми ногтями прошлись по формирующейся изящной талии и гладкому животу, Появилась полуприкрытая корой подтянутая грудь, выгнувшаяся от глубокого жадного вдоха, и ствол внизу с треском распался, разделяясь на две длинные ноги с совершенными бедрами и очерченными икрами. Прижав ладонь к запрокинутой голове, это сбросившее, наконец, свой отвратительный кокон создания явило миру прекрасное и одновременно с этим пугающее своей жестокостью высеченное из дерева женское лицо. Пригладив пальцами многочисленные гибкие ветви волос, опадающие ей на спину и плечи, ее полные губы разошлись в манящей улыбке, а желто-оранжевые глаза сверкали непоколебимым превосходством, не скрывая более своей подлинной сути. Кальмуара. Пастырь Цикла. «Ты ведь пришел сюда биться, верно, Саргон?» прозвенел чистый, преисполненный предвкушение голос. Уверена даже все только, что услышанное тобой не поколеблет твоего решения. Что ж, меня это полностью устраивает. Мы смотрели друг другу в глаза. Неведомый пастырь и лимрак. Две ужасные твари этого мира, вселяющие всепоглощающий страх в сердца каждого из жителей Древнира. И сегодня один из нас должен будет умереть. «Так начнем же, сияющий!» Она с криком взмахнула рукой и вогнала свои пальцы ветви в мраморный пол, и плиты под нашими ногами тут же треснули, разрываемые хлынувшими из-под земли острыми корнями. Но за миг до того, как они обрели свободу, я с силы оттолкнулся от дрогнувших осколков и отпрыгнул назад, взмыв высоко в воздух, краем обострившегося до предела зрения, отмечая, как в разные стороны разлетаются члены моей команды, избегая встречи со смертоносными пиками. Мы с нам ударили одновременно. Моя рука метнулась за правое плечо и сомкнулась на рукояти яростно пульсирующей Вайнории, и когда под кальмуарой загорелась ослепительная символогическая конструкция и все утонуло в ревущем столбе раскаленного до красна огня, я выхватил меч из заплечных ножен и четырежды стремительно взмахнул крест на крест. Со сверкающего лезвия сорвались серповидные розчерки черного пламени, со свистом разрубившая воздух и врезавшаяся в древесную плоть пошатнувшегося ненавистного врага. По ушам ударил звон разбившихся витражных окон, кожу опалило жаром, одновременно с которым по патронному залу разнесся крик пастыря «Вайнория, какая встреча!» Магическая фигура архимага под ее ногами с грохотом разлетелась на сотни быстрогаснущих частей, и широко улыбающаяся кальмуара вышла из опавшего пламени с исходящими от ее тела раскаленными потоками. «Теперь-то ясно, откуда ему известно о Сазаримах!» Она раскинула руки в стороны, и из ее глотки вырвался вибрирующий вопль, от которого сама ткань реальности внезапно с протяжным треском разорвалась, и из недр зияющих клубящейся тьмой ран хлынули яростно ревущие орды тварей ночи. Отпихивая друг друга состекающие из зубастых пастей слюной, двардранские псы, убийцы, палачи, макдвардранские бестии и даже лорды ночи. Все монстры, которых за эти годы кальмуаре удалось вытащить из плена небытия, прибыли на зов своей госпожи и ринулись на нас. — Глядь! — крутанув верный клинок, Сириус с парящим вокруг него щитом светочи сорвался с места, увернулся от щелкнувших подле него челюстей, и отрубил башку стародавнему врагу, тут же ринувшись к следующему, и одновременно раздрабливая летящим щитом череп прыгнувшего на него Двардрана. Со звенящим стальным лязгом в толпе монстров трансформируется мыфан, из искусственного тела древнего гамункула вырываются десятки смертоносных манипуляторов, и пронзительно звенящие вращающиеся пилы вгрызаются в черные тела, вскрывая толстую броню и заливая все вокруг хлещущей кровью. Мелькают сверкающие лезвия, Уходят глубоко в плоть длинные иглы, разлетаются взрывающиеся мелкие металлические шарики, усеивая все вокруг дергающимися конечностями и шматами дымящихся внутренностей. Злобно оскалившийся Лютер Рич с криком вскидывает руку с материализовавшимся в ней посохом мечом, и сверкающий в его навершии магический камень вспыхивает ослепительным сиянием. Под потолком тронного зала тут же разливаются хаотично перекатывающиеся черно-синие облака, из недр которых ринулись остриями вниз сотни ледяных копий, которые с оглушительным хрустом разбиваются о загоревшийся магический барьер. — Арч, Арк! вы пучины! — надсадно захрипел согнувшийся Харлен глазен, с трудом удерживая волшебный щит под таким чудовищным натиском. — откуда в этом мелком ублюдке столько силы? Прихлопните его, лять вашу! — Не ворчи, дедуля! — доносится до него крик Скайден. «Сделаем!» А в следующее мгновение по воздуху проносится прыгнувшая через весь зал Лимра, которая, крутанувшись, разрубает мечом крылатого Макдвардра на две половины, а затем молниеносно мчится к земле и обрушивает лезвие на Лютера. Однако тот вдруг с непостижимой скоростью перехватывает свое оружие и бьет со всей силы ей навстречу. Их клинки с гудящим звоном сталкиваются, и Рича соскает, отшвыривает в противоположные стороны спинами вперед. — Ого! — не скрывая своего удивления Лимра выпрямилась и тряхнула немеющей рукой совершенно иным взглядом, окидывая колдуна. — А ты хорош! — мак оскалился. — Ты даже не представляешь, насколько! Сорвавшись с места, они ринулись друг к другу. Бегущая вверх по колонне Шейди оттолкнулась и, сделав сальто с разворота, взметнула руками. Из кончиков, надетых на пальцы рунических наперстков, сорвались блеснувшие синевой пустарные нити, взметнувшейся волной стремившейся к пастухару. Однако на их пути внезапно возник огромный, закованный в шипастую броню лорд ночи, ударом хищной алебарды, перерубившей смертоносные нити. С выброшенного в ударе дриарилового кулака слетает тугой поток, наполненного острыми каменными осколками воздуха, который сметает первые ряды бегущих двардронов, иссякая их плоть многочисленными разрезами а со следующим ударом сердца мое тело скручивает стремительная метаморфоза. Трещащий позвоночник вытягивается, набухающие мясом мышцы нарастают, а затем многократно увеличившийся корпус наконец перевешивает, и я падаю вперед, разламывая мрамор грянувшими о него ладонями, уже ставшими уродливыми лапами. Трансформация занимает считанные мгновения, и черный дракон Гарганор расправляет гигантские упирающиеся в потолочный свод крылья, вырывая из него целые каменные блоки, что падают вниз, и раздавливают до кровавого месива визжащих тварей. Резко открыв глаза с отливающими серебром вертикальными зрачками, я не смог сдержать рвущийся на свободу оглушительный рев, охваченного яростью драконьего короля. «Гарганор!» — невольно попятилась кальмуара, запрокинув голову и не сводя изумленного взгляда с возвышающегося чудовища. Так у нас сегодня прямо встреча старых друзей. Резко втянув воздух в пылающие легкие, я распахнул зубастую пасть, и из недр глубокой глотки хлынул поток из пепеляющего огня. Но в этот же самый миг под длинным гибким прутьям на голове возопившей кальмуары пронеслись сверкающие зеленые разряды, глаза вспыхнули ярким светом, и из поры трещин ее покрытого черной корой тела вырвался ослепительный изумрудный столб силы, который понесся вперед, и с ужасающим грохотом столкнулся с ревущим пламенем. Во все стороны разлетелись раскаленные жидкие капли сплетенных в схватке огня и магии, сжигающие заживо верещащих монстров, и зал наполнился пронзительными воплями боли и запахом паленой плоти. Несколько кратких мгновений двояростных потоков сражались друг с другом, и никто из них не мог одержать верх в этом безумном противоборстве. Но затем вдруг изумрудный столб налился ярчайшим светом, и засверкал с невероятной силой. И миг спустя он, словно накинувшийся голодный зверь, стал стремительно пожирать отчаянно сдерживающее его пламя, а в следующую секунду, наконец, достиг драконьей морды и объял все его тело. Я взревел от нестерпимой боли, чувствуя, как в крошево разрушается чешуя плоти кости. В глаза, словно впились сотни игл, и они с булькающим звуком лопнули. Кровь в венах вскипела и разорвала их, хлынув на сжавшиеся в судороге органы но едва исполинские сердца отгремели последний сдвоенный удар, как из разорвавшейся спины Горгонора вылетает сгусток черной жижи, который молниеносно трансформируется из бурлящего месива в покрытого черной чешуей страгина. Усилив пустарами собственное падение, я рухнул над вардронское отродье и разрубил его материализовавшимися в лапах широколезвийными ножами. Вогнав когти в пол, с силой отталкиваясь, стремительно срываясь с места и уворачиваясь от вражеских клыков и мечей, Разрезаю десятки тварей, отсекая конечности, потроша животы и вспарывая глотки. Прыжок драварина. Пустарная энергия распирает мышцы ног, и я совершаю резкий бросок вправо, взмывая в воздух прямо над пастырем. Смотря в глаза, медленно повернувший голову в мою сторону кальмуары, из покрытой сверкающими трещинами груди, который только что перестал бить разрушительный луч, я выхватываю из пространства хищно сверкнувшую Вайнорию, и ее перламутровые распадается на части. Закрутившись вокруг себя, подобно торнадо, я ринулся к земле, и, вспоровшие воздух острия сегментированного меча с оглушительным хрустом раз за разом вгрызаются в древесную плоть возопившей в бешенстве пастухары, спускаясь от самой шеи по спине и ногам. Грянув ступнями омраморные плиты, я одним движением собираю лезвие Вайнории и вновь прыгаю ввысь. Стена стремительно приближается, Переворачиваюсь ногами вперед и врезаюсь в нее тут же мчасть вперед по каменной поверхности. Удар! Удар! Удар! Со свистом порхающего в моей руке меча срываются пламенные полудиски, врезающиеся в кальмуару и оставляющие на ее теле глубокие горящие черным огнем росчерки, из которых сочится зеленая фосфорирующая кровь. Но в следующий миг яростно кричащий пастырь вздымает ладони, и из них вылетает туча толстых древесных болтов. Мои серебряные зрачки расширяются до упора, я резко торможу и рву от напряжения мышцы, отбивая клинком вселетящие в меня иглы, что играючи прошивают камень в считанных миллиметрах от моего тела. Но не успел я перевести дух, как распахнувший крылья лорд ночи стремительным розчерком несется прямо ко мне, выставив перед собой сжатое в руке копье. Однако длинное острие пронзает лишь пустоту, проносясь над моей головой, и разламывая стену позади меня в то время, как я сам рывком ухожу вниз короткое падение спиной вперед, переворот и приземление на ноги. Краем глаза замечаю справа размытое, едва видимое движение, и с нами кослепившей черно-синей вспышкой на кальмуару прыгает огромный волк с блестящей агатово-серебряной шерстью, со всего маху вгрызающийся в ее шею белоснежными клыками. Пожатнувшаяся древесная стерва едва не упала, а затем с диким ревом вонзила в бок Харуда свои длинные острые пальцы, и хлынувшие из ее предплечья ветви моментально оплели повисшего на ней волка. Сотни смертоносных шипов впились и растерзали плоть последнего из драйтернов, захрустели ломаемые кости. Перед залитыми кровью глазами все помутнело от боли, но он лишь еще сильнее сжал челюсти и в слепой ярости замотал головой, разрывая глотку врага. А в следующем мгновении кальмуара в бешенстве отшвырнуло его в сторону, И волк, разломав своим огромным телом колонну, с громогласным ударом врезался в стену, сжимая в пасти вырванный из шеи кусок пастухаровой плоти. И в эту же самую секунду я оттягиваю руку назад и изо всех сил швыряю Вайнорию в пастыря. Несколько раз перевернувшись в воздухе, полыхающий ненавистью меч с оглушительным звоном разбивает вскинутый гадиной магический барьер, и по самую рукоять входит в ее тело чуть выше левой груди. На самой границе восприятия слышу свист, рассекающий воздух стали стремительно поворачиваюсь и хватаю дриариловой ладонью опускающейся на меня лезвие етагана. Тело тут же скручивает волна трансформации, и я резко прибавляю в росте, сжимаю правой лапой голову Двардрана, силой оттягиваю ее в сторону и вгрызаю зубастой роганской пастью в пульсирующую шею, а затем рывком отрываю его башку. Ноздри, покрытого черной чешуей волколака, раздуваются, жадно втягивая запах крови, и сочащаяся алой слюной пасть растягивается в зловещей ухмылке. Отливающие серебром вертикальные зрачки устремляются на пастря, в злобе отшвыривающего вытащенный из раны меч. Прыжок драварина! Мраморные плиты под ногами разлетаются в крошево, в морду хлещет бешеный поток воздуха, из поднятого дриарилового кулака выскакивают черные клинки, и из груди рвется громогласный рев. Я словно на краткий миг замираю перед самым ударом, и в это самое мгновение кальмуара вдруг с нечеловеческой скоростью вскидывает руку, и вместе с грянувшим по барабанным перепонкам криком в меня вонзаются слетевшие с древесной лапы ветвящиеся ядовито-зеленые молнии. Пронзительная боль скручивает тело. Расширенные до упора глаза слепят хаотические вспышки. Все разлетается на рваные обрывки и тонет в кроваво-красных всполохах, а прожигающие плоть молнии сносят меня назад, отбрасывая через весь тронный зал и обрушивая спиной о пол. Во все стороны разлетаются обломки, Воздух рывком вырывается из полыхающей груди, и я с хрипом пытаюсь втянуть его обратно, задыхаясь от обжигающего горла запаха горелого мяса. Загребая землю скрюченными в судороге когтями, я с развороченной в месиво левой стороной морды опускаю взгляд уцелевшего глаза на свое тело и пялюсь на края обугленных дыр, из которых торчат плавящиеся кости и конвульсивно сжимаются дымящиеся органы, а в разорванной чешуйчатой груди не шипит одно из окровавленных сердец. «Лять! Да чего же!» Больно. С поселившимся в ушах мерзким протяжно-звенящим писком я приподнимаю голову и словно во сне вижу, как кальмуара указывает на меня вытянутой рукой, и с нее срываются сотни шипастых ветвей, что сплетаются в острый шевелящийся бур. Полуразрушенный, изо всех сил пытающийся регенерировать мозг, пронзает, да нельзя четкая мысль, не увернуться. И тут, в уже практически пронзившее меня ветвина острие, неожиданно врезается яростно кричащий енот, с размаху перерубивший мечами брызнувшие зеленой жижи и древесные отростки, взвившиеся в вагоне подобно клубку змей с отрубленными головами. Приземлившийся Флодигард молниеносно разворачивается и резким движением с силой метает в лицо кальмуари один из клинков, лезвие которого со свистом рассекает ее брызнувшую ошметками коры с кулу. Сдернувшийся от удара головой, Оскалившаяся в бешенстве гадина оглушительно взревела, вперив полыхающий взгляд в полосатого силзвера. «Предатель!» Ощерив клыки, Флодигард зарычал с ненавистью, выплюнув «Кто бы говорил, сучара!» И в этот самый момент из гущи двардронов выпрыгивает муфан, с крутящимися на безумной скорости паучьими конечностями и со всего маху врезается этой оглушительно жужжащей пилой прямо стерве под колено. Трансформировавшиеся предплечья рук с зигзагообразными лезвиями силы ударили в содрогающуюся ногу и вошли в нее по самое основание, в то время как десятки других чудовищных манипуляторов с лязгом принялись кромсать скрывающиеся под разлетающейся древесной кожей волокна плоти. Потоки фосфорирующей крови в перемешку со шметками мяса, хлынули из-под вгрызающихся все глубже зубьев, а затем из спины владыки гамункулов с протяжным свистом вылетают цилиндры с остальными наконечниками, резко разворачиваются в воздухе, и громогласно разрываются при ударе об тело пронзительно держащего пастыря. Внезапно из позвоночника кальмуары прорываются четыре гибких скрученных из десятков корней щупалец, и в ту же секунду левая верхняя из них набрасывается на мыфана, моментально оплетает его грудь и конечности, и рывком вырывает из раны под коленом. Отчаянно сопротивляющийся гомункул попытался освободиться, но в следующий миг все остальные щупальца накинулись на него и с гремящим стальным скрежетом разорвали надвое, отшвырнув в стороны половинки разломанного тела. — Вот же лядь! Превозмогая боль, я перевернулся на бок и из моей пасти хлынула разлетевшаяся по полу кровь. И тут тронный зал сотряс ворвавшийся в него мощный поток магического холода, от которого пол со скрипом стремительно покрылся коркой льда, и не успевшие убраться с его пути двардренские отродья с воплями повалились на землю, И забились от боли в заледеневших конечностях. Мы здесь, саргон. Из распахнутых врат внутрь вбежали Биара, Вирхем, Драксан Аблогород, Вильяр, Берта, Сиерд и воинственно кричащий во всю глотку гобля. Команда пришедших на выручку друзей тут же ринулась в атаку на бегущую на них армию ночи. Все еще стоя на коленях и упираясь ладонью об пол, я вновь поворачиваю голову к кальмуаре. И тут же резко вскидываю взгляд, замечая двух ринувшихся на меня сверху лордов ночи. Но неожиданно на их пути сверкнули ярко-голубые нити. Время словно на мгновение замерло, а в следующий миг высоко за их спинами пронеслась Шейди, и пустарные струны затянулись, впившись глубоко в плоть и сломав крылья. А затем девушка крутанулась вокруг себя в воздухе, и твари, из ран кровью и разорванными конечностями, снесло в сторону, с размаху размажив о стену. Приземлившись и пробороздив ногами землю, окровавленная Шейди вскинула на меня взгляд и закричала, что есть мочи. «Давай!» Невзирая на ужасные раны, слабость и боль, я не позволил себе и тени сомнений, с рёвом вскочив на ноги и ринувшись к кальмуаре. В мышцы вновь хлынула волна едва восстановленной пустарной энергии, и тело свело в стремительной трансформации. Плечи, руки и ноги с хрустом увеличивались в размерах, обрастая целыми кусками мяса, что за доли секунды превращалось в тугие, покрытые черной драконьей чешуей мышцы горного тролля. Слева вдруг оглушительно рвануло, и огненное заклятие на разметало толпу двардронов. Я же бежал по тронному залу, содрогающемуся от грохота моих опускающихся ступней, и пастырь с яростью бросилась мне навстречу. Но буквально за несколько мгновений до столкновения Я ломанулся левым плечом вперед. Прыжок и удар Дравырина! На невероятной скорости я стремительным рывком врезался в кальмуару, и мы полетели вперед, а в следующий миг она с ужасающей силой ударилась спиной в стену, придавленная многотонной тушей талиара. Грянул разлетающийся на куски камень, во все стороны ринулись змеящиеся трещины, а затем с новым ударом сдвоенных сердец из моей груди вырывается пропитанный ненавистью рев, Я вскидываю правый кулак с глубочайшим наслаждением, вминая его в лицо поднявшей глаза кальмуары. Ее голова от могучего удара вдавливается в стену, и я тут же бью снова, на этот раз дриариловым кулаком. И я не останавливаюсь, атакуя, атакуя и атакуя. Живот, голова, в челюсть снизу вверх, прямой дриариловым в открывшееся горло, а затем правой сразу в лицо, разламывая брызнувшую зеленой кровью скулу. Я замахиваюсь и оттягиваю левую руку для удара, и меж смятыми костяшками с металлическим лязгом выскакивают сверкающие чернотой хищные лезвия. За троллиарью! За мою мать! Сдохни! Блеснувшие клинки ринулись к глазам кальмуары, но она внезапно с криком перехватывает мой кулак ладонью, и смертоносные острия замирают в считанных миллиметрах от ненавистных желто-оранжевых зрачков. С предплечья гадины на мою руку тут же хлынул поток оплетающих ветвей, сжавший ее с невероятной силой, а затем десятки длинных деревянных кольев впились в вплоть прямо туда, где заканчивается металл и начинается обычное мясо и кости. Взревев от боли, я наношу удар правым кулаком, но тут она молниеносно бьет в грудь ногой. Грудина с хрустом продавливается, ребра трещат и ломаются, прошивая обломками легкие и сердца, а воздух с кровью выплескивается изо рта. Ужасающая сила удара отшвыривает меня назад и древесная щупальца с чавкающим звуком отрывает мою дриариловую руку. Меня переворачивает в воздухе, и я с размаху падаю на пол, превращая разбегающихся в панике двардронов в кровавое месиво. Потом, подобно мечу, тело вновь отпружинивает от земли, Меня бешено кувыркает, и все перед глазами превращается в сплошной круговорот. Но я вонзаю пальцы уцелевшей руки в практически полностью разрушенный мрамор и упираюсь ногами, бороздя задом вперед и выкорчевывая следом за собой целые складывающиеся гармошкой каменные куски. Из рваного обрубка левого плеча хлещет кровь, грудь пульсирует и горит, а в ушах гремят барабанные удары заходящихся в бешеном ритме сердец. Усиленный до предела слух различает стремительно приближающийся шелест, и я вскидываю глаза, видя, как по полу камни несется поток шевелящихся корней. Я успеваю вскочить на ноги, но в то же мгновение гибкие отростки в рассекающем воздух в броске настигают меня, набрасываются на ступни и голени и рвутся вверх, вонзаясь в пах и живот. Я с яростным рычанием пытаюсь вырвать их из себя, разрезая ладони многочисленные шипы, Но, несмотря на мое отчаянное сопротивление, сотни копошащихся остриев впиваются вдоль всего тела, жадно погружаясь в солнечное сплетение и грудь. Всенарастающая боль разбивает все барьеры сопротивления и захлестывает разум, из пасти гремит оглушительный вопль, который захлебывается из-за в шею ветвей. Я чувствую, как ожившие стебли силой раздрабливают челюсть, просачиваются между передними зубами, лезут в нос и крепко вгрызаются изнутри в носоглотку. С коротким свистом в череп чередой мощных ударов входят подобно забиваемым гвоздям ленты извивающихся игл. А со следующим ударом сердец древесные щупальца пастыря резко напрягаются, и мое тело начинает медленно разрываться надвое. С треском расходятся чешуя и кожа, лопаются натянутые до предела мышцы и жилы, хрустят ломающиеся кости черепа и ребер, ручьями фонтанирует алая кровь и хрипящий рев вибрирует из располовиненного горла. С последним мощным рывком кальмуара разрывает могучее тело горного тролля на две половины, но прямо перед этим из его спины выпрыгнул комок черной жижи, с влажным шлепком, упавший в нескольких метрах от бьющихся по земле окровавленных ошметков. Из содрогающегося в спазмах чавкающего мешка слизи вылезла быстро обрастающая плотью человеческая рука, а затем и вторая, смоленистые потеки которой складывались в дриариловую сталь. Существо перевернулось. Вытянувшийся пузырь расползся на голых костях черепа, в пустых глазницах которого формировались глаза, и жуткая челюсть с растущими из десен зубами распахнулась с ужасающим звуком, втягивая воздух в постепенно увеличивающиеся новые легкие. «Да чего же ты живучая тварь!» Скривившись от злобы и гнева, оскалившаяся кальмуара в ярости двинулась к ползущему спиной вперед лимрачному отродью. Я же лежал на спине и, не отрываясь, смотрел на неумолимо приближающегося пастыря, лихорадочно пытаясь восстановить тело и завершить трансформацию. Но я не успевал. Щупальца за спиной кальмуары взметнулись, и их зловеще шелестящие гибкие отростки приготовились в последний раз броситься на ослабевшую добычу. «Ну же, давай восстанавливайся, грёбаное тело! Давай!» С воплем пастухары переплетенные жгутыши пастых корней слились воедино и ринулись на меня. Нет! Я инстинктивно закрываюсь правой рукой, и в это же мгновение передо мной что-то мелькает, и поток ветвей со всего маху врезается в парящий щит цветачи. С расширенными до упора зрачками я смотрю на спину вскинувшего левую руку Сидиуса, согнувшегося и напрягшего все мышцы от на него мощи, однако несмотря ни на что упорно продолжающего стоять на ногах. Непоколебимо висящий в воздухе черный щит оплетают сотни ветвей, изо рта хранителя рвется яростный рев, ступни начинают скользить назад, а затем вдруг с правой стороны вылетает одно из нижних щупалец, и подобно бросившийся кобря устремляется в него. Сидиус взмахивает мечом во второй руке, и сверкнувшее лезвие рассекает полную острых древесных зубов пасть надвое, но в следующий же миг несколько не замедлившийся и извивающийся обрубок с ужасающей силой вонзается в грудь старого воина, прошивая броню вместе с плотью, костями и сердцем. На мое лицо брызгает кровь наставника, свырвавшихся из его спины корней, и я, остолбенев, смотрю на то, как он медленно поворачивает ко мне голову, и наши с ним взгляды пересекаются. «Сар!» — едва слышно слетает с его распахнувшихся губ, с уголка которых стекает алая капля крови. А затем Сидиус исчезает в нахлынувшем на него бешеном потоке шипастых ветвей, который играючи отрывает его от земли, и за всех сил сжимает с хрустом, ломая все кости, и с мощью обрушивает вниз, вминая в продавливаемый от удара пол, во все стороны от которого разлетаются обломки мрамора. Из моей груди рвется наружу протяжный оглушительный рев, я одним слитным движением оказываюсь на ногах и стремительно срываюсь с места. Прыжок! Слух прорезает свист в вспарываемого пространства, и в мою вытянутую ладонь влетает рукоять, пронесшийся через весь тронный зал Вайнории. А в следующий удар сердца я с молниеносным переворотом в воздухе перерубаю копошащиеся щупальцы, впившиеся в Сидиуса. По барабанным перепонкам бьет яростный вопль кальмуары, из взметнувшегося комка корней хлещет зеленая кровь, и я приземляюсь на землю рядом с телом искалеченного друга. Сидиус. Сквозь переплетение дрожащих в вагоне и гибких веток я вижу смотрящий прямо на меня глаз все еще живого старого мечника, покрытый сеткой лопнувших сосудов, и его кривящиеся губы с кровавым вздохом выплевывают пропитанные всепожирающей ненавистью слова Убей его. Мое лицо искажается в ужасающем оскале, и я оборачиваюсь к кальмуаре из подлобья, смотря на эту ляцкую тварь. Несколько кратких мгновений мы не отрываем друг от друга глаз. А затем я вскидываю в и с направленного в грудь гадини острия срывается луч бушующего черного пламени, который разбивается о воедино четыре ветвиных щупальца пастухары. Подбросив меч с бьющим из его лезвия огнем, я бегу вперед и совершаю прыжок драврина, трансформируясь прямо в воздухе. Лапы, шея, хвост и морда стремительно вытягиваются, позвоночник удлиняется, кости с хрустом видоизменяются. Миг, и сквозь клубы взметнувшегося огня выскакивает черная виверна Дейра, которая с разворота в воздухе со всей мощи бьет хвостом. Удар Дравырина. Соединившиеся в корневой щит щупальца пастыря с оглушительным треском разламываются от столкновения с моим шипастым, объятым синими пустарными разрядами хвостом, который продолжает свой путь и с чудовищной силой врезается в грудь кальмуары. Покачнувшаяся от страшного удара потрясенная тварь делает несколько шагов назад, но удерживается на ногах. Не давая ей времени опомниться, я, едва рухнув на землю, тут же отталкиваюсь всеми лапами и в молниеносном рывке вгрызаюсь острыми клыками прямо ей в глотку. Возопившая кальмуара врезается спиной в стену, ее зеленая кровь хлещет в мою пасть, а зубы все глубже и глубже погружаются в пульсирующую плоть. Длинные пальцы, охваченные яростью, пастухары стальными клешнями сжимаются на моей вытянутой морде. Когти вонзаются в десны, и она с невиданной силой разжимает сомкнувшиеся смертоносным капканом челюсти. Но едва она смогла оттянуть вверх мою рогатую башку, как вдруг грудь, бьющаяся в захвате Дейры с хрустом, разрывается, и из окровавленного нутра вылетает дриариловый кулак горного тролля Таллера, который со всего маху врезается в ее лицо и с треском сминает его. Затем слившийся виверной тролль с яростным ревом бьет правым кулаком, ломая в труху левую скулу, и в это же самое мгновение из продолжающих терзать пастыря Ла Прептилии с чудовищным вибрирующим криком вылезают ужасно деформированные тела Волкалака и Страгина, впивающиеся когтями и клыками в ее кровоточащее, содрогающееся тело. А затем из моего покрывшегося бурлящим черным месивом левого плеча вырывается голова короля драконов Горганора, который смыкает свои сверкающие клыки на ключице, прижатой к стене кальмуары. Однако даже вся мощь лимрачного драврина оказалась несравнима с могуществом пастыря цикла. Гибкие жгуты волос взъяренной кальмуары нахлынули на меня, пронзая плоть, органы и кости, сминая оплетенные конечности, вырывая из тела целые куски горячего мяса, протыкая глаза и заползая в черепа. Доселе невиданная боль пронзила разум, превращая его в вопящий сгусток пульсирующих страданий. И когда пастухара надвинулась вперед, отталкивая меня от себя, из выгнувшегося затылка Гарганора вырвалась маленькая человеческая фигурка, на несколько долгих мгновений зависшая над двумя цепившимися монстрами. Словно с замедлившимся в сто крат временем, я медленно поднимаю согнутую в локте дряриловую руку, и смотрю прямо в полыхающие бешенством глаза, запрокинувшие голову кальмуары. Ее тело покрыто многочисленными трещинами зияющих ран, сочится фосфорирующая зеленая кровь, сотни атакующих корней на голове торчат в плоти громадного лимрачного чудовища, а мысли, и выжжены дотла обуявшим разум безудержным гневом. Мои губы растягиваются в широкой зловещей ухмылке. «Попалась!» Дриариловую руку охватывает сеть сверкающих энергетических молний, веер распадающихся магических рун и горящих символограмм, а затем, сливаясь с бешеными ударами моих сердец и разрушая то, что совсем недавно было с хроновым рунирным барабаном коллапса, из стальной ладони со слепительной голубой вспышкой стала появляться светоч. Разрывая пространство, из пустарных нитей соткалось сияющее, направленное вниз длинное синее острие, а следом за ним сформировались неограненные края большого, наполненного светом истинной силы могущественного кристалла. И как только светоч проявилась окончательно, я прижал дриариловую ладонь к ее ледяным высасывающим униары граням и надавил, что есть силы. Удар Дравырина! Я рухнул вниз, подобно разящему божественному копью, отдавая в этом падении всего себя без всякого остатка. Униары, пустары, эмоции, чувства, жизнь. Ради силы я сжигал все в горниле светочи, не пожалев даже саму бессмертную душу. И слившись вместе с чудовищным криком кальмуары, острие светочи с оглушительным хрустом пронзает ее грудь, уходя в нее практически по самое основание. Срезанувший по глазам вспышкой грянувшая пустарная волна резко отрывает мою ладонь от кристалла, и отшвыривает в сторону словно трепичную куклу. Все вокруг бешено закрутилось, дыхание перехватило, мышцы сковало в ужасающем спазме. Но в следующий же миг я стискиваю зубы, собираю волю в кулак и рывком возвращаю контроль над сознанием и телом, стремительно переворачиваюсь в воздухе и с грохотом приземляюсь ногами на землю, тормозя спиной вперед и оставляя за собой длинные борозды из разрушенного мрамора. Тронный зал Рейтерфола потонул в содрогнувшем его вопле безумия и нестерпимой боли. Рухнувшую кальмуару корёжила и ломала в судорогах, ее ногти бессильно царапали и ломались торчащий в груди кристалл светочи, который с каждым мгновением неумолимо вытягивал из бьющегося в агонии тела всю скопленную им силу, иссушая его жадными могучими глотками. И вместе со своей госпожой выли и корчились все двардренские отродья, из которых она безжалостно пожирала жизненную силу в отчаянной попытке вырвать из себя сверкающую глыбу. Но все ее попытки были тщетны. «Кальмуар!» Отброшенный к стене Лютер Рич, сплещущимся в глазах ужасом, рухнул на колени и в неверии протянул руки к своему ксантийскому владыке. «Нет! Нет!» Внезапно за его спиной возникло и стремительно разрослось густое перекатывающееся чернильное облако, которое на миг замерло, а затем резко обволокло тело вопящего мага и моментально схлопнулось, исчезнув вместе с ним. Не отрывая взгляда от содрогающейся кальмуары, я медленно выпрямился, глубоко вздохнул и неспешным, уверенным шагом направился к своему поверженному врагу без тени улыбки на жестоком лице. Ничто еще не закончено. — Пока еще нет. Я остановился в нескольких метрах от кальмуары, и она, наконец, обратила на меня свой взор. — Ты... Перевернувшись на живот, она из всех оставшихся сил, загребая когтями взрытые обломки камней и мрамора, поползла ко мне. — Ты вновь помешал мне, жалкий человечишка. Из пастухаровой глотки вырывался надсадный скрипящий хрип, а ее глаза, смотрящие прямо в мои, горели лютой, всесжигающей ненавистью. Спокойно выдержав взгляд древнего пастыря, я медленно поднял правую руку, слегка шевельнул растопыренными пальцами, и рассекающая воздух Вайнория с молниеносной скоростью ринулась к своему единственному возлюбленному и хозяину, И ее удобная пульсирующая силой в такт бьющимся сердцам рукоять влетела в мою ладонь. Я опустил меч и с силой сжал его рукоять, утопая в самых пучинах нескончаемой бездны, что смотрела на меня из недр желто-оранжевых глаз. И тогда разбитые древесные губы кальмуары разошлись в широкой улыбке, и из открывшихся на них трещин потекла зеленая кровь. «Неужели ты все еще надеешься избежать свою судьбу, Сантиец? Ее тело сотряслось от смеха. «Отбрось пустые надежды! У сияющих цикла только один путь, и он ведет по дороге могущества!» Не давая ей больше произнести ни единого слова, я перехватил меч лезвием вниз, вскинул его над головой, и изо всех доступных сил с криком опустил дрожащее в нетерпение остриевой нории, вогнав прямо в голову смеющиеся кальмуары черно-синее лезвие с клубящимся в его глубинах темным перламутровым туманом практически по самую гарду. Дриариловая сталь с хрустом прошила череп, разрезала мозг и вышла у нее из подбородка, шелестом уйдя глубоко в пол тронного зала Рейтерфола. Тело кальмуары задергалось, Дрожащие пальцы скривились, скребя по земле, а из глотки раздались булькающие хрипы. Я же стоял, стиснув воинорию, и не мигая, смотрел прямо в желто-оранжевые глаза кальмуары до тех пор, пока свет в них окончательно не погас, и самая последняя искра жизни не утонула в растекающемся мраке очей Баглорда. Но даже тогда я продолжал безмолвно стоять неверяще всматриваясь в ночную темень зрачков. Кальмуара. Мертва. Я убил ее. Действительно убил. На самой границе зрения, уловив какое-то движение и услышав едва различимый шелест, я вздрогнул и поднял глаза. Скользнув рассеянным взглядом по усталым фигурам замерших среди трупов двардронов друзей, я остановил его на пронзенном гибкими лентами корней теле, что лежало в воронке посреди потрескавшегося мраморного пола. Си-Диус. От промелькнувшего в опустевшем сознании имени мои пальцы невольно разжались и, наконец, отпустили рукоять меча. Си-Диус. Чувствуя, как в невыразимой тоске сжимается сердце, я иду вперед с трудом, переставляя слабевшие ноги. Выживи, учитель! Прошу тебя, выживи, как бы тяжело это ни казалось! Перешагивая через трупы тварей ночи, я дошел до его недвижимого тела и рухнул на колени со стекающими по щекам слезами, улавливая едва различимое прерывистое дыхание. Мастер! Я бережно сжимаю в руках его искалеченную ладонь, с болью смотря на изломанное тело и торчащие в постепенно затихающем сердце шипастые ветви. На нас опускается тень, и я поднимаю голову, глядя на вставшего рядом Сиерда. Краткое мгновение мы смотрим друг другу в глаза, а затем поджавший губы жаброид печально качает головой. Грудь словно сжимает ледяная ладонь. На миг зажмурившись, я вновь смотрю на Сидиуса, устремившего прямо на меня взгляд единственного уцелевшего глаза и заставляю себя улыбнуться. «Мы сделали это, мастер! Мы убили кальмуара!» Краешек его губ дрогнул, и корка запекшейся крови разорвалась, выпуская с последними вздохами жизни шепот едва различимых слов. «Защити нас! Защити!» Сердце закаленного боями старого воина сделало свой заключительный предсмертный удар, свершивший невозможное. Отняв жизнь уже самого Сидиуса, хранителя Светочи, который как бы ни был силен мрак ночи, стоял на защите Древнира до самого финального вздоха. Сжимая холодеющую, огрубевшую от мозолей ладонь, что оставила рукоять верного меча, я с трудом оторвал взгляд от расползающейся по зрачку тьмы, и поднял голову, встретившись глазами с сидящей на разрушенном полушейде, нежно придерживающей голову лежащего на ее коленях мыфана. Мягкие губы озарили окровавленное лицо усталой ободряющей улыбкой. Тяжело дышащий, разорванный надвое гомонкулярный казначей с искренним уважением к павшему товарищу опустил веки и тихо возносил молитву древним, что обязательно встретят достойнейшего из живших силпатов у своих врат волосы и воительница, привалившись спиной к стене неподалеку от разрушенного трона, стояла оперевшаяся на меч Лимра Скайден с прожженной магией и броней, изъяющими на теле глубокими порезами. Обернувшись назад, я посмотрел на крив глазьяна, перекинувшего через шею руку израненного Харуда, едва держащегося на ногах, но так и не выпустившего из ладони клинок до самой рукояти обогренной густой двардранской кровью. Принц Рейтерфола не мог отвести наполненного глубокой скорбью взгляда от тела лучшего друга, и по его щекам текли жгучие слезы, разрывающие душу печали. Обессиленная Биара прижималась к заботливо обнимающему ее Верхиму, успокаивающие ладони которого были полны целебного тепла. Опустив искореженный ударами когтей, щит Вильяртек стоял, запрокинув лицо к потолку, а стискивающая лук в левой руке Берта замерла рядом с ним, Прильнув лбом к его плечу и, вцепившись пальцами в пропитанную алым ткань рукава, Драксан Аблагорд преклонил колено и согнул прямую спину, отдавая дань силе и храбрости великого воина. Гобля Муржит закрыл глаза и скрестил на груди топоры, моля духов отогнать тени и отворить черток предков для сияющей честью и могуществом души, что сокрушило врагов и отдала жизнь во имя древнира. Даже Янот Флодигард опустил голову, воздавал должное павшему вражескому герою. Вновь опустив взгляд на Сидиуса, я, наконец, разжал пальцы и бережно положил обмякшую ладонь ему на грудь. «Прощай, Сидиус!» В уважении, склонив голову перед мастером в последний раз, я поднялся на ноги и, обернувшись к трупу кальмуара с тенью поселившегося в глубине души мрака, направился к нему. Медленно взойдя по полуразрушенным ступеням, я остановился у края пронзившего ее грудь кристалла, сверкающее острие которого торчало из разорванной спины, величественно возвышаясь над нами. И устремив немигающий взгляд в недра переливающихся истинной силой грани светочи, я внезапно со всей ясностью ощутил, что величественная реликвия Ордена Хранителей наконец-то насытилась наполнившись мощью сотен тысяч существ древнира до самых краев. — Защити нас! — тихо прошелестел с дыханием ветра угасающий шепот последней просьбы. Я невольно поднял руку и опустил взгляд на испечренную рунами дриариловую ладонь. — Лютер! — являются ли правдой сказанные тобой слова, — Или же это все коварная ложь, вложенная в твои уста кальмуарой? Ведь многое до сих пор вызывает вопросы. Почему в обрывках воспоминаний Гарганора пастырь говорил о том, что ему нужна Вайнория, а не Древнир? Почему похожие на Сазаримов гигантские твари уничтожали мой родной мир? Что вообще означает «пастырь цикла»? Это прозвище? Титул? Имя? Какой смысл оно несет? И почему Баглорд, владыка Гладархана, желал его смерти? Да и сам Баглорд, кто он такой? Часть защитной системы древних? Или же он, сбежавший житель одного из порабощенных Ксантийской Сантийской империи миров, переродившийся в древнире и копящий силу для отмщения? И мои сны. Они столь противоречивы? Сжав пальцы в кулак, я закрыл глаза. Так правда это? Или же ложь? Ведь если все действительно так, то есть лишь один способ защитить и спасти всех. «Не делай этого, Саргон!» Внезапно раздался за моей спиной тихий полный мольбы голос. «Не отправляй нас на Ксантию!» Волна холода окатила мое сердце. А вот и ответ на мой вопрос. Медленно открыв глаза, я опустил руку и обернулся к подошедшему ко мне вильяру Теку. Несколько долгих мгновений мы смотрели друг другу в глаза, а затем я, наконец, нарушил затянувшееся молчание. Почему? Я прошелся взглядом по замершим в тронном зале друзьям. Это ведь их мир вилл. Так почему бы нам всем просто не отправиться обратно домой?» С вырывающимся из груди взволнованным прерывистым дыханием Вильяр стиснул дрожащие пальцы. «Я... я коллега, Саргон. Т -т Там на родине у меня нет ничего. Ни рук, ни ног, ни семьи, ни друзей...» Из его глаза на щеку упала слеза. «Я лишь жалкий обрубок, одиноко гниющий на кровати». День за днем. День за днем. Вильяр опустил голову и уставился на свои содрогающиеся ладони, на которых отпечатались глубокие следы от его ногтей. «Я готов сражаться за Древнир!» Он вновь поднял на меня глаза, в которых застыл страх и отчаяние. «Я готов драться за него до самой последней капли крови! Только молю тебя! Не отнимай у меня все это!» Я холодно смотрел на его залитое слезами лицо, чувствуя раздирающий его душу ужас и боль. Но кто он в действительности? Всего лишь один из сотен тысяч спящих орудий с промытыми мозгами, которые, стоит только его воспоминаниям вернуться, с радостной улыбкой на устах убьет всех, кого любил, с кем преломлял хлеб и кому клялся в вечной дружбе. Ведь все они посланники священного Восьмирата. Преданные псы с дремлющими заложенными установками на непреложную службу своему единственному и бессменному хозяину. И нет гарантии, что даже я сам не переметнусь на их сторону, если сбежавшему Лютеру Ричу все же удастся найти способ пробудить жестокую армаду экспантов к Сантийской империи. Я отвернулся от Вильяра, и мой повелительный голос эхом разнесся по тронному залу Рейтерфола. «Уйдите отсюда!» «Все!» Мои верные друзья и товарищи переглянулись друг с другом, а затем молча исполнили приказ своего короля, покинув его и предоставив ему право самому решить судьбу всего древнира. Придерживая и помогая Харуду, ушел Харлен Кривглазиан. Драксан Аблагорд вместе с Гоблей без тени сомнений перешагнули порог зала. Жаброид Серд с бесстрастным лицом слегка склонил голову и тут же удалился. Вирхим потянул за руку Биару, но та не сдвинулась с места, смотря каким-то странным взглядом, в котором застыла неведомая печаль на спину возвышающегося Саргона. И лишь спустя несколько долгих ударов сердца она, наконец, с улыбкой отвела заблестевшие от слез глаза и позволила Вирхиму увести себя прочь. Держа на руках мыфа на шейде, Арн-Рен поднялась на ноги и, бросив последний взгляд на человека, который вновь заставил ее испытать давно позабытые чувства настоящей любви, направилась к выходу. Задумчиво смотря на собрата, Скайден отлипла от стены и, закинув лезвие меча на плечо, вышла следом за остальными. Мрачно нахмурившийся Флодигард некоторое время стоял в размышлениях, но затем все же покинул своего врага. Остолбеневши на несколько долгих секунд, Вильяр Тек подался вперед и хотел было еще что-то сказать, но подошедшая в этот момент Берта положила ладонь ему на плечо и мягко сжала его. Остановившись, он обернулся и посмотрел ей в глаза. Обреченно опустив руки, Вильяр вновь взглянул на Саргона и, понурившись, оставил в одиночестве того, кого совсем недавно мог с уверенностью назвать лучшим другом. И тогда, наконец, наступила полнейшая тишина. Я закрыл глаза и глубоко втянул воздух в могучие легкие, а затем с шумом выдохнул. Что ж, вот и все. Смотря в глубины сияющего чистейшей синевой кристалла, я сжал дриариловый кулак, и меж костяшек с тихим стальным шелестом выскочили два темных сверкающих лезвия. Древняя легенда гласит, что наполненная силой светочи исполнит абсолютно любое желание того, кто ее разобьет. Абсолютно любое. Тогда что же мне пожелать? Быть может, уничтожить все колыбели? Окружить древнир неразрушимой защитой? Сломать заложенные восьмиратом установки верности? Или же, наконец, настала пора освободить древний от ксантийцев раз и навсегда? Я шагнул к кристаллу. Нет. Это все не имеет значения. Даже если лютор с кальмуарой солгали. Ведь мне прекрасно известно, каково мое истинное желание. Я вскидываю для удара дриариловую руку, и в голове гремит голос давно забытого старого друга, Разве ты не понимаешь, насколько это опасно? Там тебя ждет только смерть. Значит, я умру, пытаясь. Миг и сверкнувшие черные лезвия вспарывают рассекаемый воздух, с хрустальным звоном разламывая толстую скорлупу кристалла и вонзаясь в ослепительно горящую светоч. Пришло время выполнить обещание из далекого прошлого. Ужасающая яркая синяя вспышка бьет по глазам, и меня прошивает бушующий поток силы, проникающий в каждую клеточку моего тела и души, что становились частью этого безудержного вихря. Вихря, в котором я был не один. И тогда я внезапно почувствовал сладкий аромат свежей малины с клубникой, переплетающейся с нежным запахом тела. И смотря прямо в необычные серые глаза с легким оттенком зеленого, я наконец все понял и счастливо улыбнулся. Да, все правильно. С чувством невероятного облегчения я закрыл глаза и позволил себе без всякого остатка раствориться в сиянии светочи. Пора возвращаться домой и узнать, как все начиналось.